Глава третья. Эллен О'Хара исполнилось 32 года. Она уже была матерью шестерых детей, из коих схоронила троих, и по существовавшим в те времена понятиям считалась женщиной среднего возраста. Она была почти на голову выше своего горячего, вспыльчивого коротышки супруга, но спокойная грация движений, приковывая к себе внимание, заставляла забывать про её высокий рост. Стоячий воротничок чёрного шёлкового платья туго обтягивал округлую, тонкую, чуть смуглую шею. Голова была слегка откинута назад, словно под тяжестью густых тёмных волос, стянутых на затылке тугим узлом и уложенных в сетку. От своей француженки-матери, родители которой – в 1791 году бежали на Гаити от революции, она унаследовала и эти темные волосы, и темные с узким разрезом глаза, и и сине-черные ресницы. От отца, офицера наполеоновской армии, прямой удлиненный нос и чуть заметную широкоскулость, смягченную нежной линией подбородка и щек. И уж верно, сама жизнь наградила Эллен и горделивой, Без высокомерия осанкой И изысканной грацией И этой меланхоличностью взгляда Без малейшей искорки веселья. Чуть больше блеска в глазах, Тепла в улыбке, Живости в мелодично нежном голосе, Звучавшем музыкой в ушах Ее близких и слуг, И красота Элену Хара Была бы неотразимой. В напевности ее говора Была протяжность гласных, характерная для жителей прибрежной Джорджии и легкий французский акцент. Голос Эллен никогда не повышался до крика, отдавала ли она приказания слугам или пробирала за шалости детей. Но все обитатели Тары повиновались ему беспрекословно и мгновенно, преспокойно игнорируя громы и молнии, которые привык метать ее супруг. И всегда... С тех пор, как помнила себя Скарлетт, ее мать была такой, деятельной и невозмутимой среди всех ежедневных треволнений усадебной жизни. Укоряла она или поощряла, голос ее был неизменно мягок и тих, спина пряма и дух несгибаем. Она осталась такой же даже после потери трех малюток сыновей. Скарлетт ни разу не видела, чтобы мать, сидя в кресле, позволила себе откинуться на спинку. И руки у неё всегда были заняты рукодельем, если только она не сидела за обеденным столом или за усадебными щитоводными книгами или у постели больного. Иногда в присутствии гостей это могла быть изящная вышивка, в другой раз просто рубашка Джералда или детская платьица, требующая починки. А не то, так она шила одежду для слуг, И шла ли она, шурша платьем, по дому, наблюдая за уборкой, заглядывала ли в кухню или в мастерскую, где шилась одежда для негров, занятых на полевых работах, на пальце у нее всегда блестел золотой наперсток, а по пятам за ней следовала девочка-негритянка, на которую была возложена обязанность носить за хозяйкой шкатулку розового дерева со швейными принадлежностями и выдергивать из готового шитья наметку. Скарлетт никогда не видела, чтобы мать теряла самообладание или чтобы ее туалет, независимо от времени суток, не был в безупречном состоянии. Если Элли хара собиралась на бал или в гости, или в Джонсборо для присутствия на сессии суда — Ее туалет обычно занимал не менее двух часов и требовал услуг двух горничных и мамушки. Но если возникала необходимость действовать быстро, ее молниеносная готовность поражала всех. Скарлетт, в своей спальне, расположенной напротив материнской, с младенчества привыкла слышать на заре легкий торопливый топот босых ног по деревянному полу Тревожный стук в дверь к хозяйке, испуганные, приглушенные голоса, сообщавшие о начавшихся родах или о чьей-то болезни, или о смерти, приключившихся в одной из беленых и звездкой хижин. Не раз, подкравшись к своей двери, Скарлетт смотрела в щелку и видела, как мать, аккуратно причесанная, в застегнутом на все пуговицы платье, с медицинской сумкой в одной руке, и высоко поднятой свечой в другой появляется на пороге темной спальни, откуда доносится мерное похрапывание отца.